Глава семьдесят третья. Полковник туп явился собственной персоной. Очевидно, он поверил констеблю Коссу, который, в свою очередь, поверил моему слову, когда я сказал, что весельчак еще дрыхнет. Или, что более вероятно, ему было наплевать. Он считал, что больше нет нужды прятаться. туп вошел в дом с видом усталым, потрепанным и подозрительным и его взгляд метался по сторонам, словно он ожидал засады. Было видно, что человек постоянно на грани. «Выглядишь ужасно дерганным», — сообщил я. «Дело висело на волоске. Хвала небесам, что у меня были доверенные люди. И еще эта погода, благодаря ей, мои друзья не смогли добраться до меня вовремя, чтобы помогать мне дурными советами. Но скоро они наверстают упущенное». Возможно, скоро мне придется искать работу. Показался Дин с закусками. Затем пришла Синж, принеся объемистую пачку листов, покрытых каракулями колды. Что же, значит, у тебя найдется время прочесть все это? Сказал я тупу Он положил бумаги к себе на колени, не обратив на них внимания. Где они? Кто они? Люди, которых ты здесь прятал. Колда в маленькой гостиной отсыпается после писанины и залечивает сведенную судорогой руку. Тот здоровенный мордоворот из имбера в комнате у покойника, а его босса мы оттащили обратно в твою лавочку, по причине того, что он оказался слишком сильным и упрямым, чтобы весельчак смог сделать с ним, что хотел, прежде чем тот отрубится. «Старина гарит! Все эти люди для меня крысиного хвоста не стоят!» Тинни наверху в постели. Она болеет. Власть наверху решила, что культ алафа слишком опасен, чтобы с ними мириться. Я хочу знать, куда подевались Харвистер Темиск, а также Чода и Белинда Контагью. Я напустил на себя фирменный тупой вид. Увы, подобно моим сержантам на тренировках, туп на это не купился. Холодным тоном он перечислил мне пункт за пунктом всех — кто входил и выходил из моего дома за последние несколько дней. Всех до одного, с очень точным указанием времени. Покойник был еще более ошеломлен, чем я. Он ведь был о себе такого высокого мнения, говоря, что за нами никто не наблюдает, он был полностью уверен в своих словах. «Капитан Рейми Лист», — догадался я. Он был не тем, кем казался. «Капитан Лист!» был в точности тем, кем казался. Он принес с собой нечто, сам не зная об этом. Почти наверняка это было приложением к одному из его копейщиков, а вот тот действительно был чем-то большим, нежели казался. Теперь, когда я знаю о существовании внедренного Саглядатая, «У меня не займет много времени, чтобы вычислить его». «Теперь, когда уже слишком поздно, все это не имеет значения». Полковник Туб позволил себе тонкую улыбку. «Он не осведомлен о деталях. За имплантатом стоял директор Шустер. По всей видимости, передавалась лишь информация о входящих и выходящих, но не о том», что было сказано или сделано. Тогда дела обстоят лучше. Где они, Гарит? Мы могли бы прямо сейчас разделаться со всем криминальным миром. Не может быть, чтобы ты в это верил. Это же часть структуры общества. Все, что тебе удалось, это облегчить жизнь Белинди. Ты избавился от людей, которые в первую очередь могли убрать ее, обеспечил ей более гладкую передачу власти. Принято. «Но теперь плохие парни будут уже не то, что старая шайка. Итак, что и так? Ты отказываешься сообщить мне то, что я хочу знать». Недавняя деятельность полковника Тупа вызвала в нем большее интеллектуальное истощение, чем он осознает. Он мыслит не слишком ясно и, как следствие этого, излишне самоуверен. «Нет необходимости проявлять упорство. Он не будет помнить ничего из того, что сейчас услышит». «Что ты? Совсем нет!» «Может, и не будет большого вреда, если я расскажу ему то, что знаю, даже если он и вспомнит об этом впоследствии. Мешок с костями в последние дни не особенно держал меня в курсе событий. Несколько котят выбрали этот момент, чтобы обосноваться на коленях полковника. Туп рассеянно погладил малышей, но в целом не обратил на них внимания. Весельчак и удача составляли вместе весьма опасную команду. Если говорить всю правду, я понятия не имею, куда они пошли или что с ними случилось. Как мне объяснили, то, чего я не знаю, я не смогу сболтнуть какому-нибудь любопытному стражнику. Мне в любом случае не стоило перебарщивать с правдой. Покойник не так уж не погрешим. А вдруг самоуверенность тупо оправдана? Может быть, у него в голове установлена какая-нибудь металлическая пластина, блокирующая его от мыслей Локхера? К тому же я не был совсем неискренен. Я действительно не знал, куда подевалась вся эта толпа. Лично я не мог придумать ни одного места, куда их можно было бы запрятать, где бы стража тут же не принялась искать. Кроме того... Я не был уверен, что Плоскомордый, Торнадо, Джон растяжка и Иоанн Сальватор смогли бы управиться с ними, как бы Пенни Мрак не казалась теперь склонной к сотрудничеству. Будучи прирожденным, любящим голубоглазым циником, я не верил, что девочку удовлетворил отец, настолько похожий на Мстителя с пламенным мечом, которого она мечтала здесь найти. Туп все пытался взвинтить себя, Но каждый раз, как на его щеках показывались красные пятна, прибывал новый котенок. Я сменил предмет беседы. Ты не слышал никаких объяснений по поводу этой странной погоды. Мне она не нравится. Люди не в состоянии выйти из дому, чтобы похвастаться своими новыми трехколесными повозками. Этак и мода может пройти прежде, чем я разбогатею. Но ты, Гарри, никогда не разбогатеешь. «У тебя нет необходимых качеств, чтобы удержать богатство в руках и приумножить его». «Ладно. Я верю тебе. Мне нужно избавиться от этих паразитов». «Спасибо, Синж». Она принесла пиво. Туб был рассеян. Он начал даже выглядеть смущенным, как бывает со мной, когда я вхожу в комнату, останавливаюсь и не могу вспомнить, зачем зашел». Покойник понемногу забирал тупо в свои лапы, из-под тишка, чтобы полковник не заметил. Впрочем, мы уже уверили его, что мешок с костями еще спит. Мы выпили несколько кружек пива, расслабились и между делом разрешили большинство проблем Танфера. С позиции тупо, отражавшей убежденность Дила Шустера в том, что для исправления мира необходимо всего лишь прикончить тех, кто стоит на пути закона. Время от времени полковник осознавал, что выбился из роли и начинал расстраиваться, но тут на него влезала пара-тройка котят, и он опять отвлекался. А после того, как к нам присоединилась Тинни, стали не нужны и котята. Этот человек мог бы обеспечить мне несколько нелегких минут, если бы был в состоянии. Гаррет, его можно выпускать обратно на свободу. «Худшее уже позади. На протяжении ближайших дней он вряд ли будет беспокоиться о нас».